Помните, в учении сказано, что сама судьба планеты в руках человека. Также человек устраивает землетрясение. Берите это дословно, ибо... Именно низкие мысли и устремления человечества не только на Земле, но и в низших слоях тонкого мира создали ту страшную, удушающую атмосферу вокруг Земли, которая способствует соединению огня пространства с подземным огнем. Лишь огненные чистые духи могут разряжать эту атмосферу, являясь как бы громоотводами. Потому так опасна эпоха огня которое, неся очищение, несет и страшные бедствия. Именно уничтожение целых, зараженных местностей подземным огнем и также усиление эпидемий, противостоять которым смогут лишь те, кто успел достаточно очистить свою ауру и ассимилировать пространственный огонь. Вот почему так неотложно нужно проводить в жизнь основы живой этики и частотою помыслов и поступков трансмутировать свои энергии. Особенно сильны будут волны пространственного огня в 40-х годах. Но и идущие годы несут много взрывов, срок великого испытания нашей планеты близок, грозен рок. Но будем надеяться, что человечество — гонимая бичами бедствий, одумается и воспримет водительство духа и тем изменит свой рок. Конечно, владыки света, лестница Иакова, принимают все меры, чтобы удержать планету от угрожающего ей страшного рока. В случае же, если человечество изберет гибель, то лучшая часть человечества — И много ли таких будет переведена на высшие планеты? Средняя же масса переселится на планету, похожую на нашу Землю, которая в случае взрыва Земли по эллипсу близко подойдет к нашей планете. Сейчас эта планета еще не видна. А остальная масса должна будет вместе с хозяином Земли отойти на Сатурн. Но, увы. Никто не представляет себе, какая задержка произойдет в эволюции большинства нашего земного человечества в случае гибели планеты. Какие эоны пройдут, прежде чем новая Земля сможет предоставить им годные тела. Поэтому следовало бы пробудить сознание человечества к тому, что оно стоит, вернее, поставило себя на край страшной бездны. Восток давно знал о грозных сроках. Именно в древних писаниях указано время приближения огненных энергий к Земле, которое соответствует сороковым годам нашего столетия. Интересно отметить, что и исчисления иерофантов Египта особенно отмечают 1936 год. Дальше идут годы, в которых должна решиться участь планеты. Участь, эта может преобразиться в прекрасную эпоху великого равновесия или же кончиться грандиозным взрывом. Итак, судьба планеты в руках человека. Потому подчеркните роль человека в деле загрязнения и очищения атмосферы. Именно человек взрыватель и тушитель подземного огня. Упомяните лестницу света, лестницу Иакова, стоящую на великом несменном дозоре.